Шрезель. Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенка. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельницу, и они дымились, как благовоние в храме. Понимаете? Вдруг снова взорвался Шрезель. Мне так трудно вспоминать.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 Но Заренко был красивым парнем с умным лицом, и глаза у него хорошие. «Тут, возможно, накладки. Ламброза у нас не в ходу». «Напрасно. По-моему, его теория очень любопытна. Но Западе он в моде». Костенко был по-прежнему зол. Он трудно отходил после посещения исполкома. Поэтому он сказал, «В таком случае я вынужден вас арестовать прямо сейчас. Как говорится, превентивно». Шрезель засмеялся. За что?» «За Ламброза. Он, знаете, как определяет грабителя-рецидивиста? Не помню». Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам в полотную глазам, выступающая вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти. Возьмите зеркало, внимательно смотрите на свое лицо, а я повторю ваш словесный портрет еще раз: Неужели я такая абразина? Спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: Разве у меня нижняя челюсть выступает? Должен вас огорчить.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 Прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это оталенности ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Это, кстати, ко мне относится. Я часто впадаю в какую-то духовную спячку. Ничего не интересует, все мимо, мимо. Хочется сидеть, а еще лучше лежать и не двигаться. У вас так не бывает? Вот, кстати, у него был какой-то друг по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется, точно я боюсь вам сказать. А из какого общества? Я был далек от спорта.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 Костенко улыбнулся. «Благозвучно. Ему бы на сцену с таким именем». Шезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. «Эй, очень мне с ним трудно», — вздохнул он. «Жена погибла прошлым летом». «Я чудом уцелела. Ляля погибла во время маршрута по велюю». «В детский садик я его пристроил, но воспитательница не мать». «Да, погодите, снова ниточка. У него была мать». «Она умерла». Знаете, просто чудесная была женщина, тихая, такая добрая, прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке, крупинка от крупинки отдельно лежала. Я сам немножечко гастроном, люблю на досуге покошеварить. Наверное, истинное призвание — это кухня. Я только на кухне у плиты по-настоящему воодушевляюсь. Только там я смел в решениях, только когда варю борщок, я чувствую себя личностью. Мы на этой почве очень сдружились с его матушкой. Вы у них часто бывали?